Судьбы главных участников процесса Американские юристы, участвовавшие в Нюрнбергском процессе, включая и прокурора Роберта Джексона, продолжили свои карьеры, зачастую мало затронутые их международным опытом. Роберт Джексон после Нюрнберга был судьей Верховного суда США. Он умер от инфаркта миокарда 9 октября 1954 года в возрасте 62 лет. Фрэнсис Бидл в 1964-1967 годах был президентом Американского Союза защиты гражданских свобод American Civil Liberties Union, неправительственной организацией США, провозгласившей своей целью защиту и охрану частных прав и свобод, гарантированных каждому человеку Конституцией и законами Соединенных Штатов. Он умер 4 октября 1968 года. Заместитель Бидла Джон Паркер после Нюрнберга работал в комиссии по международному праву ООН. Он умер 17 марта 1958 года в Вашингтоне. Британский судья Джеффри Лоуэренс 13 января 1947 года был возведен в звание Пэра как барон Оакси в графстве Уилтшир. В 1959 году он стал преемником своего старшего брата, Чарльза Тревора Лоуренса, второго барона травесина Став третьим бароном травесином он по-прежнему был известен как лорд Оакси. Он умер 28 августа 1971 года. Судьба второго британского судьи, Уильяма Нормана Биркетта, сложилась менее удачно. За работу в Нюрнберге он ничего не получил. Отсутствие вознаграждения ввергло его в депрессию, чтобы оправиться от которой, ему потребовалось много месяцев. В конце концов, его назначили тайным советником в списке почетных званий 1947 года. Но он посчитал это плохой наградой за работу, которую он проделал на процессе. Пытаясь как-то успокоить его, лорд-канцлер 8 мая 1950 года предложил биркету звание Пэра без зарплаты. Но тот отказался, поскольку у него не было средств, чтобы выжить без оплачиваемой работы. Тогда ему предложили назначение в апелляционный суд, и он немедленно подтвердил свое согласие. Он был приведен к присяге 2 октября и слушал свое первое дело уже на следующий день. Однако очень скоро он нашел работу в апелляционном суде скучной, и его разочарование было тем больше, чем дольше он работал. Уильям Норман Биркетт умер в Лондоне 10 февраля 1962 года. Французский судья Анри Донидьо девабр после Нюрнберга работал консультантом при составлении текста Конвенции ООН о предупреждении геноцида. В 1946-1947 годах он преподавал в Институте криминологии. Он умер в Париже. 14 февраля 1952 года. Кстати, его внук, рено Данидьё де, де Вабр, был министром культуры Франции в 2004-2007 годах. Его заместитель, Робер Фалько, вознаменование заслуг на Нюрнбергском процессе, был избран почетным старшиной сообщества адвокатов. В 1947 году он был восстановлен в должности судьи Кассационного суда Франции. Его наградили военным крестом и статусом командора Ордена Почетного Легиона. Он умер в Париже в 1960 году. Главный обвинитель от Франции Франсуа Адаментон после отъезда из Нюрнберга занялся политикой. Он стал одним из основателей народно-республиканского движения. В 1946-1958 годах он был депутатом Национального собрания Франции от департамента Савойя. В 1946 году несколько месяцев был министром национальной экономики в первом правительстве Жоржа бедо В 1952-1954 годах занимал должность президента парламентской ассамблеи Совета Европы, в то время консультативной ассамблеи. Затем политическая карьера Франсуа де Минтона была прервана из-за разногласий с Шарлем де Голлем. И в 1958 году он вернулся к работе в университете Нанси. А еще в течение 32 лет с 1945 по 1977 год он был мэром города Ментон-Сен-Бернар и председателем ассоциации мэров. Он умер 2 июня 1982 года в возрасте 84 лет в Несси, Верхнее Савойе. Сменивший его в Нюрнберге, Агюст шампитье де Рипп, по возвращении из Германии, был избран президентом Совета Республики, теперь известного как Сенат Франции. В 1947 году он проиграл на президентских выборах, и здоровье помешало ему приступить к исполнению обязанностей президента Совета. Он умер 6 марта 1947 года. Главный судья от СССР Иона Тимофеевич Никитченко, В марте 1946 года был вторично избран в состав Верховного суда СССР и по июль 1949 года работал заместителем председателя этого органа. С августа 1949 года по сентябрь 1951 года он был начальником управления линейных судов водного транспорта Министерства юстиции СССР. Позже отошел от активной деятельности, выйдя на пенсию. Он умер 22 апреля 1967 года и был похоронен на Введенском кладбище. Его заместитель в Нюрнберге Александр Федорович Волчков умер в 1978 году. Главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко после 1953 года принимал активное участие в реабилитации и оправдании жертв политических репрессий. По его предложению, 4 мая 1954 года была создана Центральная комиссия по пересмотру дел осужденных за контрреволюционные преступления. Руденко возглавил эту комиссию, которая проработала до 24 марта 1956 года. Он стал одним из инициаторов принятия совместного постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 29 июня 1956 года об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей. В 1953-1981 годах Руденко работал генеральным прокурором СССР. По номеру 23 января 1981 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Его заместитель Юрий Владимирович Покровский работал начальником юридического отдела Советской части Союзной контрольной комиссии в Австрии. Он умер в 1953 году и был похоронен на Новом Донском кладбище. В группе главного обвинителя от СССР работали четверо помощников. О печальной и полной загадок с судьбе Николая Дмитриевича Зори мы уже рассказывали выше. А вот Марк Юрьевич Рогинский стал доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом РСФСР. С 1955 года он работал старшим научным сотрудником во Всесоюзном институте юридических наук. С 1963 года во Всесоюзном институте по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности при прокуратуре СССР. Он автор около 200 научных трудов и интереснейшей книги о Нюрнбергском процессе. Он умер 13 мая 1991 года и похоронен на Донском кладбище. Его коллега Лев Николаевич Смирнов пошел еще дальше. В 1946 году он был заместителем обвинителя от СССР на Токийском международном судебном процессе по обвинению главных японских военных преступников. В 1957-1962 годах заместителем председателя Верховного суда СССР. В 1962-1972 годах председателем Верховного суда РСФСР. А в 1972 в 1984 годах председателем Верховного суда СССР. В 1984 году вышел на пенсию, а скончался он 23 марта 1986 года в Москве. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. А вот судьба четвертого помощника в группе главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Льва Романовича Шейнина сложилась очень неоднозначно. В январе 1948 года, после убийства режиссера Соломона Михоэлса, он был командирован в Минск в качестве следователя по особо важным делам. Однако, предположительно, он провел расследование не так, как было угодно властям, его отстранили. В 1949 году он был освобожден от должности с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Ему была обещана должность директора Института криминалистики. Однако он ее не получил. Будучи известным писателем, Шейнин в 1950 году был удостоен сталинской премии первой степени за сценарий фильма «Встреча на Эльбе». Однако в том же году его обвинили в протаскивании в своих произведениях космополитических и националистических идеек. 19 октября 1951 года Шейнин был арестован по делу Абакумова. и его обвинили еще и в организации антисоветской группы еврейских националистов. Он содержался в тюрьме на Лубенке. По одной из версий, одной из причин его ареста стал описанный выше конфликт с полковником Лихачевым, тем самым группа которого доставила в Нюрнберг фельдмаршала Паулюса. 5 марта 1953 года скончался Сталин, а в июле был арестован Лихачев. В этот момент Шейнин, резко изменил показания и стал активно писать наверх. В ноябре 1953 года вышло постановление о прекращении дела Шейнина, в котором было сказано, что его оговорили. После 1953 года Шейнин занимался исключительно писательской деятельностью. В течение нескольких лет был членом редколлегии и заместителем главного редактора журнала «Октябрь». а также членом правления Союза писателей СССР. В 1960-е годы занимал посты члена Худсовета Министерства культуры СССР и главного редактора киностудии «Мосфильм». Он скончался 11 мая 1967 года от сердечного приступа и был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Кстати сказать, и некоторые другие советские участники Нюрнбергского процесса были репрессированы. Типичный пример — Леонид Федорович Райхман, сотрудник органов государственной безопасности, который на Нюрнбергском процессе работал в группе подготовки материалов и свидетелей. Первый раз он был арестован 19 октября 1951 года по делу все того же Абакумова. Его обвинили в измене, во вредительстве и в подрыве государственной безопасности Советского Союза. В 1953 году его освободили, но при этом уволили из МВД с формулировкой «по служебному несоответствию». В том же году, в августе, его вновь арестовали по подозрению в превышении полномочий при исполнении служебных обязанностей. Он был осужден на 10 лет заключения с последующим поражением в правах на 3 года. Потом срок наказания был сокращен до 5 лет. Однако уже 10 ноября 1956 года Райхман был освобожден из Бутырской тюрьмы, где содержался после приговора. Он был исключен из КПСС, лишён всех наград и генеральского звания. В дальнейшем работал юрисконсультом в Москве и написал две книги «Диалектика бытия небесных тел» и «Механизм солнечной активности». Умер Райхман 14 марта 1990 года в Москве от рака легких. и его похоронили на Введенском кладбище. Начальник СМЕРШа Абакумов, работавший в комиссии Вышинского по организации и руководству Нюрнбергским процессом, в 1946-1951 годах был министром госбезопасности СССР, а 19 декабря 1954 года его расстреляли в Левашове под Ленинградом. Да и сам Вышинский... умер 22 ноября 1954 года в Нью-Йорке, где он к тому моменту был советским представителем при ООН при не вполне ясных обстоятельствах, по официальной версии, от сердечного приступа.